Глава 17. Большой секрет для маленькой компании. Марина немного нервно натянула футболку. Джинсы она так вчера и не нашла, но они должны обнаружиться где-то в бедламе на первом этаже. Пора уже возвращаться. И мама потеряла, и друзья кинутся искать, если она не явится на первую пару. Почувствовала сквозь ткань прикосновение к спине. Хайш, не надо. Оу! Теперь мы друг на друга даже смотреть от смущения не будем. Он откинулся на подушку. Ладно, я и в эту игру поиграю. Хайш, не дотрога, это будет что-то. Она повернулась к нему, заставила себя посмотреть на него прямо. Хотя первым порывом было желание вздрогнуть от вида красных глаз, которые совсем его внешности очарования не прибавляли. Нет, я не буду делать вид, что этого не хотела. Или что ты меня каким-то образом принудил. Он широко улыбнулся. «Изнасилование! Точно! Это было изнасилование!» Сейчас его шуточки были совсем неуместны. Марина тряхнула головой, чтобы не отвлекаться. «Перестань передергивать, дай договорить». «Да я ж серьезно, суицидница! Изнасилование было!» «Помнишь, когда я в душ сначала сам пошел, а потом ты меня там догнала и изнасиловала?» «Я требую сатисфакции!» «Хайш!» У Марины вся сила воли уходила на то, чтобы не начать кричать. Хотя от воспоминания о сцене в душе щеки немного покраснели. Я хотела сказать, что было и было, не радуюсь и не жалею. В конце концов, я молодая девушка, а в последний раз у меня мужчина был почти три года назад. Гормоны существуют, нормально работают и все такое. А, -а гормоны. Он протянул к ней руку, но глянув на лицо, одернул и поднял вверх, будто сдавался. Ладно, ладно, я слушаю. Я скажу друзьям, что ты по-прежнему на нашей стороне. Конечно, если ты сам хочешь быть на нашей стороне. Он ответил неожиданно серьезно. Ну, мне все равно делать нечего, пока Сакура не зацветет. Марина не стала переспрашивать о странной формулировке, а перешла к главному. Это хорошо. Во-первых, другого демона и след простыл. Но мы опасаемся, что он где-то поблизости. Во-вторых, разлом до сих пор открыт. И пока это так, мы вынуждены постоянно ждать гостей. Красноглазый демон на нашей стороне точно не помешает. И в-третьих, она сделала паузу, но все-таки заставила себя закончить. Не говори остальным о произошедшем. Это личная просьба. Он прижал ладонь к щекам и изобразил ужас. «И даже с маменькой не познакомишь? Опаньки! А я ж с ней знаком. Но ну неужели ты меня стесняешься?» Марина фыркнула. «Говоришь так, будто это странно. Гордиться тут нечем». «Как же нечем?» Он рассмеялся. «Демон отжарил Рассветницу. По-моему, но причин для хвастовства. Хайш! Марина в этот момент пожалела обо всем, что было. Но Хайш вдруг резко сел Развернул ее от себя и обнял сзади. Прошептал в самую шею. На кой ляд мне об этом рассказывать, а? Мне самому жутко стыдно, стереть бы из памяти. Но если ты хочешь оставить это в тайне, то прикрой чем-нибудь шею. Боюсь, все догадаются по отпечаткам моих зубов. Марина не знала, то ли смеяться, то ли плакать. Утешало то, что у него где-то в районе живота тоже должен остаться неплохой такой кус. Хайш тем временем продолжил. А давай в правильном порядке. Во-первых, другой демон скорее всего, остался в городе. Как показала практика, на восстановление сил требуется довольно много времени. Во-вторых, демоны не могут почувствовать разломы. То есть их на эту мысль кто-то должен натолкнуть. И того самого демона, хотя бы по этой причине, не стоит выпускать живым. Чем больше народу узнает о разломе, тем чаще здесь будут гости. В-третьих, пацан ваш, медиум который, скоро сам собой очнется. Демон, похоже, не смог от него добиться внятного ответа и потому просто залез в мозги. Такое можно провернуть только с детьми или очень слабыми людьми». Марина мгновенно напряглась. «Как это?» – залез в мозги. «Да ничего страшного». Вытянул воспоминания последних дней или месяцев. «Тот очнется, скорее всего, здоровый, но с ретроградной амнезией. Но если уж с вашей точки зрения рассматривать, то для пацана тогда же лучше. Хотя с вашей точки зрения пацана лучше прихлопнуть, пока через него другие таким же способом на разлом не вышли». «Серьезно?» – обрадовалась Марина. «Просто очнется?» Даже не вспомнит всех ужасов? Ну да. Если внешних повреждений нет, то это единственный вариант. Хайш не позволил ей повернуться, а провел пальцами по шее. Захотелось расслабиться и откинуться на него. Все-таки демон в удовольствиях толк знал. Но вместо этого Марина сказала. Спасибо, что сказал. Отпусти, мне пора. Нейхашиннидо. Это мое полное имя. Что? Марина не сдержала усмешки. Как-как? Классная правда? То, что ты до, легко верится. Теперь ее одолел приступ веселья. Но с какой стати вдруг откровение? Не знаю, захотелось. Удовлетворение делает меня сентиментальным. Сходим в душ на дорожку? Нет, наихаешь, как там тебя? Мне пора. Он не стал держать, а Марина не стала оглядываться. В институте она с Алисой даже не пыталась поговорить о деле. Хотя подруга переживала очень сильно о здоровье Егора, можно было успокоить ее отличными новостями. Но Марина твердо решила все озвучить только когда они соберутся вместе. Потому что чувствовала, как Алиса отреагирует. Однако плохо отреагировала не только Алиса. Илья, внимательно выслушав ее короткий отчет о визите к демону и о том, что он рассказал о мальчике, процедил сквозь зубы. «Ты же понимаешь, как сильно рисковала?» Марина стояла в центре комнаты в его квартире, как на судилище. «Понимаю. И тот факт, что я живая и здорова, подтверждает, риск был оправдан». Илья разозлился слишком сильно, она такого не ожидала. Он встал и начал нервно шагать из стороны в сторону. «Почему ты постоянно так поступаешь? Мы не команда, Марина. Не бывает в команде так, чтобы один не советовался с остальными. Раз за разом, после всех обещаний». Она не хотела ругаться, потому старалась говорить спокойно и рассудительно. «Могу объяснить, только ты послушай, Илья, а не психуй». Мы все об этом думали, почему Хайш не прикончил нас на кладбище, почему он не прикончил нас после этого. И кому-то нужно было пойти к нему. Но если бы мы пошли вместе, то и рисковали бы вместе. Если бы я ошиблась в своих предположениях, то погибла бы одна. А, понял. Он остановился и посмотрел на нее прямо. Команда это когда все умирают поодиночке, чтобы не рисковать жизнью остальных. Каждый умирает сам за себя, правильно? Зачем он все так переворачивает? Марина отчасти понимала его раздражение. Если бы Илья сделал то же самое и рискнул собой, то она бы как реагировала? Ей бы было просто. Конечно, она злилась бы точно так же, как сейчас Илья. Потому виновато опустила голову и добавила тише. Ведь все хорошо закончилось. Хайш на нашей стороне. Может быть, забудем на время о моих косяках и перейдем к общим. Например, к тому, что его невероятно потрясло наше нападение. Он действительно этому удивился Илья. Не ожидал, не думал. Это ли не лучшее доказательство, что он со своей стороны не собирался нарушать наше мирное соглашение. Алиса высказалась тоже. Тогда давайте заодно и обсудим это самое мирное соглашение. Я пропустила тот момент, когда маньяк-убийца превратился в своего. Не напомните? Алис. Перед ней Марина себя чувствовала еще более виноватой. Не в своего. Мы помним, что он демон. Но и помним, что он успел сделать для нас. А сейчас где-то в городе отлеживается еще один красноглазый демон. По словам Хайша, перебила подруга. Ты так и не поняла о нем самого важного. Демон говорит или делает что-то только в своих целях. «Он хочет остаться в команде? Пожалуйста!» «Найдется десяток поводов!» «Захотел бы другого, и вы бы сейчас, как дрессированные собачонки, придумывали возможности, как ему скорее это получить!» «Черт возьми!» Она даже не сильно преувеличивала. Но на удивление Илья выступил теперь в защиту. «К сожалению, Алиса, все аргументы, которые мы уже обсуждали, актуальны теперь, раз сам Хайш не стал выступать против нас!» Она почему-то рассмеялась. «И ты снова прав, Илья!» Сейчас ты скажешь, что у Хайша теперь больше возможностей нас прикончить, как и больше возможностей нам помочь. То есть, по сути, ничего не изменилось. А я соглашусь, потому что сама не представляю, зачем этот черт к нам присосался. Но если уж он захотел присосаться, вы от него никуда не денетесь. Вы как куклы на его верёвочках. В этом и есть смысл, как вы не можете понять. Не в том, что он спас жизнь Марины. Не в том, что подсказал про Егора. А в том, что ему всё это зачем-то было нужно. И как только эта необходимость пропадет, он нас спишет со счетов и даже не оглянется. Это не команда, это фестиваль имени Хайша, бесконечный праздник в его честь. Илья посмотрел на Марину в поисках ответа, и она озвучила единственное, что могла. Он сказал, что ему с нами весело. Конечно, причина не звучит исчерпывающе, но у него теперь нет ни единого повода оставаться здесь, кроме этого самого нелепого веселья. Представьте, что вы столетиями живете в одиночестве, а из друзей только псы. Почему демон не может помогать кому-то, если это ему кажется забавным? Почему вы до сих пор думаете, что он собирается нас убить, если прямо сейчас он сам об этом не думает?» Разговор затянулся, переходя уже в двадцатый раз на один и тот же круг. Алиса не спорила особенно Риана, понимая, что перевес голосов не на нее стороне. Но сомнений было предостаточно и у Ильи. А у Марины были сомнения? Все-таки последняя ночь немного изменила ее восприятие, хотя это и было глупо считать, что демон ее не прикончит после произошедшего. Не то, чтобы она считала его прожженным романтиком или вообще способным хоть на какие-то привязанности, просто представить его врагом стало намного сложнее. В процессе все никак не унимающегося обсуждения зазвонил телефон Ильи. Он глянул на дисплей и произнес удивленно. «Помяни чёрта». включил сразу динамик. «Что, Хайш?» «Я нашел нашего приятеля!» «Как?» «Поехал за заправкой текилы и пса выгулять!» Шарик почувствовал новую силу. Я примерно представляю, где он отлеживается. Квартира в многоэтажке. Семья, скорее всего, уже мертва. Надо же было демону где-то отсидеться. Я бы в новом городе без друзей и недвижимости поступил так же. Будете смотреть, как я его убиваю? Скинь адрес, выезжаем. Один не заходи. Действуем четко по плану, чтобы больше никто не пострадал. Илья быстро сосредоточился и отключил вызов. Марина привычным жестом проверила ножи за поясом и накинула куртку. Алиса вздохнула. Куклы на веревочках. И даже не приходит в голову, что он совершенно случайно оказался именно поблизости с другим демоном, а не искал специально. Он точно знал, что тянуть с вашими сомнениями нельзя. Вам нужен был демон? Он дал вам демона. И споры мгновенно утихли. И хоть она снова была права, но рассветники все равно вынуждены были ехать. Какая теперь-то уж разница, специально Хайш искал или нет? Марина в тот момент переживала только о том, чтобы хайш не открыл их маленький и очень стыдный секретик.